Вы никогда не замечали какой-нибудь странной деятельности на радарной станции за городом? Странной? Ну чего-то, выходящего за обычные рамки. Да нет, вообще-то. У них там просто уйма охраны. Местные называют этот радар «глазом в небе». Его использовали для отслеживания ядерных ракет, как я слышал. Эта штука торчала там еще до рождения моего отца.